Глава 13. Красота – страшная сила. Фаина Раневская. Шао ошарашенно захлопал глазами. «Ректор съел мой обед?» В голосе принца звучало такое изумление, смешанное с обидой, что я прикусила губу, чтобы не засмеяться. «Шао, мы сейчас домой. Если хочешь, давай с нами. Там придется потерпеть полчаса, Но потом будет мясо до отвала, и копченая форель, и спелые груши на десерт. Пожалел голодного дракона добрый Ти. — Пугу. заодно расскажешь нам, закончен ли облет Тершаранта, и прикинем, полосочками какого цвета разрисуем Аллатейль, — кивнула я. — Ну, это же просто. Сейчас в моде шелковые розовые чулочки с черными стрелками. На лице дракона появилось мечтательное выражение — Ар и Ти в ужасе переглянулись, представив эльфийскую башню поросячьего цвета с закрученной по спирали черной стрелкой. Выглядело и в самом деле безумно нелепо и ужасающе непотребно. Нет, такого надругательства Барден нам не простит. Кстати, и Нелли тоже. Ага, а на уровне пятого этажа делаем кружевную подвязку. Закатила глаза я. «А драконью башню тогда для контраста надо сделать черной, обмотать цепями кожаной сброей и заклепками, украсить наручниками и хлыстами, а над входом повесить здоровенный замок амбарного вида для устрашения». Дракон вылупился на меня. «Наринель, откуда ты такое знаешь?» «Откуда, откуда? Не из личного же опыта. Видела в торгане на одном важном господине». И ведь не расскажешь. «У меня есть идея, как для полноты картины украсить белую башню», — хихикнул Шон. Наклонился и сказал что-то на ухоти. Глаза жениха полезли на лоб. Эльф покраснел до свекольного цвета, потом согнулся, как от удара под дых, и захохотал. Ар и Шао отреагировали тоже как-то неадекватно. Вцепились друг в друга, будто на ногах стоять не могли. Оглянулись на торчащую в отдалении из кустов белую башню и заржали так, что из глаз слезы потекли. Остановились, отдышались, снова оглянулись и опять покатились со смеху. «Чего ж там Шон придумал?» «Что ты сказал? Мне же интересно!» — послала я на закрытой волне вопрос. «Ну, Белль», — смутился маг. «Понимаешь, мужчины иногда, чтобы не было детей...» Нет, не могу я такое рассказывать. Спроси у Тиану. А при чем тут дети? Ой, неужели? Нас за такое убьют? Нет, нас точно убьют. Или хотя бы побьют за нездоровое чувство юмора. Причем бить будут всем преподавательским составом Академии. Если поймают, конечно. Мы, уже наевшиеся до состояния удав в коме, закончили обсуждать новый дизайн академических башен. Завтра утром надо получить учебники, вечером сходим на традиционный бал, с которого начинался семестр, а вот после него и займемся креативом. Пока дожевывали груши и заедали их пропитанными сладким сиропом-бисквитами, корзину которых нам привез в последнем посещении Нелли, рассказали Шау о покушении на Алвиа Черного и попросили быть осторожнее и ни в коем случае не снимать защиту. И наш амулет. Дракон задумался, а потом сказал, что тоже считает, к болезни декана приложил руку некромант, а не какой-то неизвестный доброжелатель. Почерк похож, да и больно своевременно. Вряд ли это независимые события. Задумчиво процедил непривычно серьезный шау. Я с интересом его разглядывала. Редкий момент когда под маской раздолбая шутника и дамского угодника проглядывало настоящее лицо кронпринца, сына мудрейшего. Дракон поймал мой взгляд и подмигнул. Я опустила ресницы. — А после того, как снесем ваши алтари, он вообще взбесится, — усмехнулся Тиану. — А ведь верно. Строил-строил, планировал-планировал. И тут такой облом. Всяко разозлишься. Значит... Надо быть втройне осторожными, ждать можно, чего угодно. Вечером я танцевала на балу в Лоране, дядю все еще осаждали влюбленные в него лорды и он появлялся на всякого рода публичных мероприятиях лишь на короткое время и в сопровождении двух гвардейцев. Остальные придворные не обращали внимания на замухрышку принцессу. Достойной внимания силой наследницу при дворе не считали, и такое положение дел меня вполне устраивало. Шао, как обычно, был любезен, остроумен и активен. Я прикинула, что если бы, глядя со стороны, Сравнивала мои танцы и общение с эльфами и драконом, то поставила бы на дракона. С ним я танцевала чаще и почти все время улыбалась. Есть старый принцип. Хочешь завоевать девушку — рассмеши ее. Похоже, Шау его знал. Впрочем, я тоже. Натанцевавшись и насмеявшись, вернулась к себе. Нужно было разобрать учебники, выданные перед прошлым семестром. Новых книг нам не дадут. Пока не вернем в библиотеку те, что брали раньше. Эх, надо было сообразить и сдать сразу, как закрыли сессию. Гм. Еще понять, сколько их было и куда мы их дели. Начались поиски, плавно перетекающие из Лорана в Галарен, и обратно. Органическая химия обнаружилась на умывальнике в ванной. Как она туда попала? А-а-а, Я ж читала, пока плавала. Вечером перед экзаменом. А куда я делаю основы магии? Под кроватью нет, в кабинете отца тоже. Может, тайники тайнике в саду королевы? После часа поиска выяснилось, что интересную книгу взял почитать Эмит. А что еще позаимствовали без спросу эти умники? Хорошо, что додумалась спросить. Сразу нашлось еще три учебника. Ар, глядя на отметки библиотекарей, рассортировал собранное мной по двум кучам. Помнится, моя кипа изначально была больше. Тогда почему сейчас она меньше? Где бы еще поискать?» — сообразила. На балдахине над кроватью. Я иногда любила там валяться на животе с книгой в руках. Удобно и снизу не видно. Идея оказалась здравой. К моей стопке добавились целых четыре книжки. Так прокомментировал происходящий Арк. «Когда получим книги, на каждую поставим номер и маячок. И напишем каталог, чтобы знать, в случае чего, какая именно потерялась. Я покаянно кивнула головой. На следующее утро у библиотеки собралась толпа. Похоже, доля безлаберности входила в перечень обязательных студенческих добродетелей. Я захихикала, увидев Шаарана с кипой парящих над его головой учебников. Тот помахал рукой, подзывая нас к себе. Дракон был заметно ближе нас в очереди, к одному из окошек. Другие студенты относились к таким перемещениям добродушно. Кучковаться компаниями, пристраиваясь к друзьям, считалось законным. Только стоявшая за шао группа из трех симпатичных девиц уставилась на меня неодобрительно. Мельком заглянув в мысли одной, я узнала, что та встала сегодня затемно, чтобы навести красоту, а потом, подкарауливая вожделенного принца, Три часа сидела в кустах вместе с подругами. И что? Пришла какая-то мелкая страуха, у которой уже есть один потрясающий парень, и все труды на смарку. Я перевела взгляд на Шао и подняла бровь. «Тот клуб твоих поклонниц, видел? И я им очень не нравлюсь». Я уже научилась изменять тембр ментального голоса и изредка позволяла себе перекидываться мыслями с Шаараном. «А, эти!» Меланхолично отреагировал дракон. «Так им не я, а принц нужен, а за этим не ко мне». «Понимаю, противно, когда в тебе видят не человека, а средства к достижению всех благ». Ар, видно припомнивший Вересель тоже вздохнул. «Можно немножко подразню этих жор рыб?» — посмотрела я на Ара. Тот кивнул. «Шао, не бери в голову, это только чтобы твоих поклонниц отвадить», — предупредила я дракона, — и затрепетала ресницами, ловя золотой соколиный взгляд. Шао уставился на меня с таким хищно-недвусмысленным выражением, что я испугалась, не переигрываем ли мы. Похоже, нет. Сзади раздался тройной разочарованный вздох, а потом охотницы на принцев повернулись к нам тылом и стали проталкиваться сквозь толпу прочь. Ага, минус три. Победно возвестила я. Могу и остальных помочь отводить, но не уверена, что тебе это надо, а то всех разгоню. С кем тогда останешься? А с тобой нельзя? Ну, Шао, ты не всерьез. Если б я от тебя тоже млела, ты бы на меня и не глянул. И к тому же я почти замужем, так что бросай эти игры. И вообще, просто девушек у тебя толпа, а вот много ли девушек друзей? Бронзовый задумался. Полторы. Это как? Обалдела я. Я и еще чья-то половинка? И с какой половинкой ты там дружишь, верхней или нижней? Или ты ее того, вдоль? Нет, вторая принцесса Астер, только я о ней очень многого не знаю. Она как головоломка. Распутываешь один слой загадок, а под ним оказывается следующий. Мне в жизни никто столько сюрпризов не преподносил. Не думал, что она просто не может пока все открыть. Вспомни про Шарида, который столько лет был рядом с твоим отцом и в итоге оказался шпионом некроманта. Ведь ты же передаешь самое важное, что узнал родителям. Обязан так делать, как сын и кронпринц. Возможно, ей очень хочется все тебе рассказать, но приходится молчать, потому что от этого слишком многое зависит. Глаза дракона стали задумчивыми. Интересно. С этой стороны я не смотрел, но ты говоришь так, будто точно знаешь. Точнее сказать, понимаю. Чуть грустно улыбнулась я Шаарану. Иногда что-то делаешь просто потому, что иначе нельзя. Если ценишь дружбу, Астер, наберись терпения. То есть, если я поставлю дружбу с ней выше обязанностей кронпринца, она сможет мне доверять? Мне кажется что если то, что она хранит в секрете, не угрожает безопасности Тершаранта, так и стоит поступать. Прикинь, мог бы ты сам быть откровенным с кем-то из своих друзей, если б точно знал, что тот передаст все сказанное тобой папе и маме? Пусть из лучших побуждений, но выбор, конечно, за тобой. Ну, я рассказываю им не все, но ты меня озадачила. Я подумаю. Шао прищурил золотисто-карие глаза и склонил голову. Все же как он хорош. Фигура не хуже, чем у Ардена, а открытое лицо, пусть совсем другого типа, прекрасно. Высокий лоб, брови в разлет, пронзительные умные глаза, твердый подбородок с маленькой ямочкой. Почему-то хотелось дотронуться до нее пальцем. Бррр! Кончаю хлопать глазами. У меня уже есть два принца и маг в придачу. «Надо что-то и на долю остальных оставить?» «Скажи, Наринель, а ты лично знакома с принцессой?» Шао заглянул мне в лицо. Флер очарования развеялся, как не бывало. «Ну что ж ему не имется-то? Ну, уж я и так, и это кувиливаю, как гадюка намыленная, а он, зараза бронзовая, совсем не ценит моих дипломатических усилий. Ну, ляпну сейчас в лоб. Да, знакома, каждый день в зеркале вижу» но сказала совсем другое. — Шао, наша очередь, не стой, давай книги. Пока мы ходили вокруг да около, подошли к окошку. Следующие двадцать минут нам было не до болтовни. Закончив дело, сравнили, чья кипа учебников оказалось больше. Вот странно, опять моя. Попросив Ара присмотреть за выданной мне стопкой академических премудростей, протолкнулась к стене, где был вывешен список замен. Одну книгу я все же посеяла, и теперь мне в двухнедельный срок надлежало либо отыскать ее и вернуть, либо принести в библиотеку что-то из предложенного перечня. Шао заглядывал через мое плечо, читая колонку названий. У него тоже что-то пропало. Только организованный Орден сдал все книги с первого раза. Наткнувшись в списке на курс юного погонщика Мамонта, хихикнула. Актуально насущно. Чему надо учиться, чтобы такое читать? И есть ли там практические занятия? Если да, то готова записаться. На «Мамонтах» я еще не ездила. Дома Арден усадил меня за составление перечня учебников с одновременным навешиванием магических меток на сами книжки. Закончив с этим, занялись гардеробом. Нужно было собраться к вечернему балу и заранее привести в порядок несколько платьев на каждый день, чтобы по утрам не терять времени. Не успели закончить, как сработала сигнализация. К нам пожаловал владыка. Будущему свекру я была рада в любое время суток и готова была ради встречи с ним отложить все дела. И Алсинель, похоже, отвечал мне такой же искренней привязанностью. Сейчас, устроившись на краю кровати, Нелли наблюдал за нашими хлопотами и одновременно пересказывал новости. Январский рейд вдоль северных гор принес даже больше пользы, чем мы рассчитывали. На границе стало заметно спокойнее, атаки практически прекратились и патрульные вздохнули с облегчением. Эльфы ходили дивиться на наши трофеи, выставленные в залах дворца в Лариндейле. Чучело моего каменного великана и ядовитые гигантские виверны Заняли в экспозиции почетное место. Скорняки и оружейники были завалены сырьем и работой на полгода вперед. Даже гордый Ронал лично принес Владыке благодарность за оказанную помощь. Маги успешно занимались составлением новых взрывчатых смесей. Похоже, скоро магия без магии станет обыденностью в Меренделе. Еще Алсиней. Нашел время заскочить с подарками и ящиком эльфийского золотого к властелину небес в гости. И между делом просмотрел драконий экземпляр Хартии. Как он и предполагал, там тоже были записаны требования к наследнику, желающему занять трон до совершеннолетия. Но касались три описанных испытания именно драконов. То есть мне нужно было отыскать и прочесть имперский экземпляр, куда бы дядя его не заныкал. Нелли предложил следующий вариант. В империи зрело недовольство среди потомков древней крови, уставших от повышения налогов, бесконечных незаконных поборов со стороны имперских чиновников и прочих ущемлений прав и свобод. А ведь в Хартии было прописано, что на территории империи все – люди, драконы, эльфы, гномы – живут свободно и имеют равные права. Владыка собрал уже более сотни жалоб, причем все они были с открытой датой, и в нужный момент был готов, скооперировавшись с Властелином Небес, лично прибыть в Лоран и потребовать расследования, и как части его – предъявления и сверки Хартий. А дальше, после публичного оглашения Хартии, можно настоять на проведение испытаний наследницы. Нейли не видел смысла делать это прямо сейчас, наоборот. Хорошо, что у меня есть лишний год на обучение, устройство личных дел, поиски отца. Но если придется, то устроить публичную порку лорду Фирдену за нарушение прав тех, кого он должен был охранять, можно в любой момент. И, кстати, если уж говорить о хартиях, был там один важный пункт, действительный для всех держав. Сочинявшие ее, властители позаботились о том, чтобы не стать заложниками политических партий и интересов. В Хартии черным по белому было прописано, что правители вступают в брак по своему желанию и выбору. И только семья может на этот выбор как-то влиять. А вот советы, что лордов, что магов, что регенский могут идти со своими марьяжными пожеланиями дальним лесом прямо коркам в гости. То есть благословение Нейли как старшего родственника женихов и невесты, было нам нужно. А вот прошлогоднее постановление Регенского совета о том, что брак принцессы, государственное дело, и жених выбирается советом, противоречило хартии и не стоило той бумаги, на которой было написано. Я была рада узнать это. В глубине души жил страх, что кто-то может помешать нам, сарам, идти быть вместе. Нелли, улыбаясь, Смотрел, как я прижалась к его сыну, а сияющий ар гладит мои волосы и целует лоб. Потом владыка вздохнул. Порылся я в памяти тех, кто работал на черного мага. Сплошные дыры, ни лица, ни имени. А знание, что тот любит по вечерам пить горячий грок и есть хорошо прожаренное мясо, нам вряд ли поможет. А вот с девушкой поинтереснее. Есть у меня ощущение, что что-то торчит прямо перед носом, А я не вижу, что. Пока-то она еле в себя пришла. Как кто в комнату зайдет, забивается в угол. Может, как будет время, загляните в Лариндейль. Сами посмотрите. На пару месяцев она еще останется у нас. Лечение не окончено. Физически она в порядке, но душа нуждается в исцелении. Да, с ее родней мы связались. Они ждут дочку домой по весне. Мы уговорили Нейли пойти вечером с нами на зимний бал. Под мороком, конечно, не хватало нам ажиотажа в зеленой и красной башнях одновременно по поводу визита Владыки. Кстати, они замаскировать ли нам по дельфа и шона? Да кучи так сказать. Вот драконы удивятся экспансии дивного народа в свою цитадель. Забавно будет посмотреть на лицо шау, когда я появлюсь в компании, Четырех прекрасных эльфов. Сегодня я выбрала цветами наряда голубой, в тон глаз, с подбивкой цвета слоновой кости. Изысканно добавляет свежести и чуть-чуть тепла, и морской жемчуг для отделки платья и как основной мотив украшений. Все же я член семьи владыки, и иногда стоит об этом напоминать. Шон порывался одеться в черное, и его еле убедили в том, что эльфы черные надевают крайне редко и уж точно не на бал. Орден со вздохом отодвинул в сторону любимый зеленый наряд и выбрал камзол в тон моему платью, только немного темнее. Счастливый Ти обредился в нечто немыслимое цвета вечернего неба с серебром. Выглядел мой первый жених, сейчас сногсшибательно. Алсинель выбрал снежно-белый серебром и смотрелся в нем роскошно. Может, для студенческого бала это все было чуть-чуть слишком, но мы так редко позволяли себе праздники, а иногда стоит показывать и себе, и окружающим, как ты выглядишь не в привычной драной тунике и с носом в саже, а в красивом платье и с жемчужной диадемой над чистым убом. Оказалось, зря я волновалась, что мы будем слишком выделяться на общем фоне. Магами-то тут были не мы одни.